Глава 10. Парад светлячков. Весну незаметно сменили долгие жаркие дни лета, пронизанные солнцем и весёлым неумолчным звоном цикад, от которого дрожал весь остров. В полях начинали наливаться початки кукурузы, закутанные в шёлковую кремовую бахрому с рыжими верхушками, если содрать с початка зелёную обёртку и запустить зубы в ряды жемчужных зёрен. Рот ваш весь наполнится млечным соком. На виноградных лозах висели маленькие пятнистые гроздья, оливковые деревья гнулись под тяжестью плодов, гладких, точно из нефрита, зелёных шариков, и там всегда гремел мощный хор цикад, а в апельсиновых рощах, в тёмной глянцевитой листве, начинали румяниться апельсины. и хребы и зеленые щеки как бы заливались краской смущения. Вверху, на холмах, среди вереска и темных кипарисов, словно подхваченные ветром конфетти, кружились хороводы бабочек. Время от времени какая-нибудь из них присаживалась на листок, чтобы отложить там яички. Под ногами у меня тикали, как часы, кобылки, и ошалело неслись через вереск, поблескивая на солнце крыльями. Среди миртов двигались богомолы, медленно, осторожно, настоящее воплощение зла. Они были худые и зелёные, лицо без подбородка и чудовищные круглые глаза, как холодное золото. В них горело упорное, хищное безумие, изогнутые передние ноги с острыми зубчатой бахромой, поднятые в притворной, взывающей к миру насекомых мольбе. такой страстной, такой смиренной. Чуть подрагивали, если мимо проносилась бабочка. Вечером, когда становилось прохладней, цикады переставали петь, и их сменяли зеленые древесные лягушки, приклеенные к поникшим лимонным листьям у родничка. Их выпученные глаза словно гипнотизировали вас. «Ах, Спинки сияли глянцем, как и листья, на которых они сидели, голосовые мешки раздувались, и лягушки испускали свои трели с такой отчаянной силой, что их влажная кожа казалась вот-вот лопнет от напряжения. После захода солнца наступали короткие зеленоватые сумерки, их сменял сиреневый полумрак, и в прохладном воздухе разливались вечерние ароматы. Из укрытий выходили жабы цвета оконной замазки, расписанные причудливыми, как на географической карте, тёмно-зелёными пятнами. Они незаметно двигались среди пучков высокой травы в оливковых рощах, где крутилось облако неуклюжих долгоножек, как будто тонкий газовый занавес колыхался над землёй. Жабы сидели, прикрыв глаза, потом внезапно хватали пролетавшую мимо долгоножку, И Саяша обратно, со слегка смущённым видом, подпихивали пальцами в свой огромный рот свисающие концы крыльев и ножек. А над ними, на ветхой стене старого сада, среди пышных шапок зелёного мха и зарослей крохотных паганок, торжественно разгуливали пары маленьких скорпионов. Море было спокойное, тёплое и тёмное, как чёрный бархат, ни малейшая рябь не тревожило его гладкой поверхности. Далеко на горизонте легким красноватым заревом мерцало побережье Албании. Постепенно, минута за минутой, зарево растекалось по небу, сгущалось и светлело. И вдруг над зубчатой стеной гор поднималась огромная винно-красная луна, и от нее по темному морю пробегала прямая огненная дорожка. Совы, уже летавшие бесшумными тенями от дерева к дереву, вскрикивали в изумлении, замечая, как луна, подымаясь все выше и выше, становится розовой, потом золотой, и, наконец, серебряным шаром вплывает в обитель звезд. С наступлением лета у меня появился учитель Питер, высокий, красивый, молодой человек, только что из Оксфорда и с довольно решительными взглядами на образование — Что было мне, конечно, не по нраву. Однако атмосфера острова начала незаметно делать своё дело. Взгляды Питера понемногу смягчались, и он стал вполне похож на человека. Первые наши уроки были тяжелы до ужаса: нескончаемая возня с дробями, процентами, геологическими пластами и тёплыми течениями, существительными, глаголами и наречиями. Но по мере того, как солнце оказывало на Питера своё магическое воздействие, дроби и проценты перестали казаться ему такой уж исключительно важной частью жизни, и мало-помалу они отходили на задний план. Кроме того, Питер обнаружил, что все сложности с геологическими пластами и влиянием тёплых течений можно гораздо легче объяснить, плавая вдоль побережья, и что самый простой способ преподавать английский язык предоставить мне возможность каждый день писать что-нибудь самостоятельно и потом исправлять ошибки. Он предложил вести дневник, но я отказался, потому что у меня был уже один дневник о природе, куда я ежедневно записывал всё, что встречал интересного. Если завести новый дневник, чем же я буду его заполнять? На такое возражение Питер не смог ничего ответить. «Тогда я предложил попробовать что-нибудь более сложное и интересное, например, написать книгу». Питера это слегка удивило, однако он не нашел резонного возражения против книги и согласился. И вот каждое утро, примерно в течение часа, я с удовольствием трудился над очередной главой своего эпического повествования, захватывающей истории, где мы всей семьей совершали путешествия вокруг света и по пути ловили всех... каких только можно себе вообразить животных, совершенно немыслимыми силками и капканами. Я описал свою книгу в духе журнала для мальчиков, поэтому каждая глава у меня кончалась потрясающей сценой: на маму вдруг набрасывался ягуар или Ларри сражался с огромным обвившим его кольцами питоном. Иногда эти кульминации бывали так сложны и опасны, что на следующий день мне лишь с огромным трудом удавалось выцарапать своих родных из подобных ситуаций целыми и невредимыми. Пока я, высунув язык, трудился над своим шедевром, советуясь иногда с Роджером по поводу самых тонких сюжетных ходов, Питер и Марго отправлялись на прогулку по заросшему саду и любовались цветами. К моему удивлению, Оба они обрели вдруг вкус к ботанике. Таким вот приятным для всех нас образом проходило каждое утро. В самом начале Питера ещё терзали по временам угрызения совести, тогда моё сочинение перекочёвывало в ящик стола, и мы углублялись в математические задачи. Но когда летние дни стали длиннее, а интерес Марго к садоводству заметно возрос, эти досадные периоды наступали гораздо реже. После злосчастной истории со скорпионами мне отвели большую комнату на втором этаже, где я мог держать своих зверей, и все стали смутно надеяться, что теперь наконец-то вся живность будет сосредоточена только в одной определённой части дома. Эта комната, я называл её своим кабинетом, а остальные члены семьи козявочником, приятно пахло эфиром и этиловым спиртом. Теперь я держал тут книги по естественной истории, свои дневники, микроскоп, скальпели, сачки, мешочки для сбора животных и другие не менее важные предметы. В больших картонных коробках хранились коллекции птичьих яиц, жуков, бабочек, стрекоз, а вверху на полках Выстроились бутылки, в которых были заспиртованы такие интересные вещи, как цыплёнок с четырьмя ножками, подарок мужа Лугареццы, всевозможные ящерицы и змеи, лягушачьи икра на разных стадиях развития, маленький осьминог, три бурых крысёнка, дань Роджера и крохотная черепашка, только что вылупившаяся из яйца и не вынесшая суровости зимы. На стенах висели немногочисленные, но со вкусом подобранные украшения: сланцевая плитка с окаменевлыми остатками рыбы, фотография моей собственной персоны, пожимающей руку шимпанзе и чучело летучей мыши. Чучело я набивал сам, без посторонней помощи, и очень им гордился. Если принять во внимание мою неопытность в этом искусстве, то чучело было вполне похоже на летучую мышь, особенно если стоять на другом конце комнаты. Раскинув крылья, она сердито смотрела со стены, прикованая к своей пробковой дощечке. Но когда наступило лето, летучая мышь видно почувствовала жару. Она слегка одрябла, мех её утратил свой блеск, и новый таинственный аромат пополз по комнате, перебивая запахи эфира и этилового спирта. Бедняга Роджер. Это его объявили сперва виновником, и только позднее, когда запах уже проник в спальню Ларри, тщательное расследование привело к моему чучелу. Я был удивлён и немало раздрадован. В одножимом родных чучело пришлось выбросить. Питер объяснил, что я плохо его обработал и обещал, если я достану ещё один экземпляр летучей мыши, показать мне, как это делается по всем правилам. Я от души благодарил его, но осторожно посоветовал держать это в тайне, так как чувствовал, что теперь все домашние будут относиться к искусству набивки чучел с величайшим подозрением. Придётся потратить немало сил, чтобы настроить их на иной лад. Добыть ещё одну летучую мышь мне никак не удавалось. Вооружённый длинной бамбуковой палкой, я часами простаивал в залитых лунным светом узких аллеях оливковых рощ. Однако летучие мыши проносились мимо меня вихрем, я даже не успевал поднять своё оружие. Но покуда я стоял вот так, безнадежно подкарауливая случай, чтобы оглушить летучую мышь, я видел много других животных, которых при иных обстоятельствах мне бы увидеть не довелось. На склоне холма молодой лисенок с вожделением разыскивал жуков, роя землю своими неокрепшими лапками и, откопав насекомое, тут же с хрустом поедал его. Однажды из-за миртовых кустов показались вдруг пять шакалов заметив меня они остановились в недоумении и потом растаяли как тени среди деревьев между рядами олиф у самой травы на бесшумных шёлковых крыльях плавно будто большие чёрные ласточки скользили к озодое преследуя пьяных танцующих долгоножек однажды у меня над головой появилась читасонь В диком возбуждении они носились по всей роще, прыгая точно акробаты с ветки на ветку и скользя вверх и вниз по стволам деревьев. В лунном свете их поднятые пушистые хвосты мелькали как клубы серого дыма. Меня очаровали эти зверьки, и я решил поймать одного из них. Конечно, лучше всего было ловить их днём, когда они спят. В поисках убежища, Сонь, я старательно обшарил все оливковые рощи, однако это оказалось пустой затеей, потому что каждый корявый ствол имел дупло с полдюжины выходов. Но всё же поиски мои не были такими уж бесплодными. Однажды я запустил руку в дупло, и мои пальцы наткнулись на какой-то мягкий комочек. Он зашевелился у меня под рукой, и я его вытащил. На первый взгляд, Добыча показалась мне большим клубком из пушинок одуванчика с парой огромных золотистых глаз. Потом я увидел, что это сплюшка, совсем маленький птенец, ещё покрытый пухом. С минуту мы смотрели друг на друга, затем совёнок, оскорблённый, должно быть, моим грубым смехом над его внешностью, вонзил мне в палец свои крошечные когти. От неожиданности я выпустил из рук ветку, за которую держался, и мы вместе с ним грохнулись на землю. Я посадил негодующего птенца в карман и понёс домой, с некоторым трепетом представив его своим родным. К моему удивлению, он был принят с несомненной благосклонностью. Мне без всяких оговорок разрешили держать его в доме. Усилился он в моём кабинете в плетёной корзинке и после продолжительных споров был наречён Улисом. С самого начала совёнок показал, что он птица с сильным характером, поэтому шутить с ним не стоит. Хотя его самого можно было поместить в чайной чашке, он проявлял необыкновенную отвагу и бесстрашно набрасывался на всё и всех, независимо от роста. Так как жить нам предстояло в одной комнате, мне очень хотелось, чтобы у него с Роджером установились хорошие отношения. Поэтому, как только Совёнок слегка осмотрелся на новом месте, я представил их друг другу, посадив Улисса на пол и приказав Роджеру приблизиться к нему и подружиться. У Роджера уже выработался философский подход к дружбе со всякого рода зверушками, которым я давал у себя приют. И теперь он старался подражать савиным манерам. Весело веляя хвостом, он любезно направился к Улису, который сидел посреди комнаты с далеко не дружественным выражением лица и сверлил Роджера свирепым немигающим взглядом. Шаги собаки стали менее уверенными. Улис не сводил с неё взгляда, будто пытался загипнотизировать. Роджер остановился, уши у него обвисли, хвост лишь чуть подрагивал, и взор обратился ко мне за поддержкой. «Я строго приказал ему следовать к намеченной цели». Роджер нервозно посмотрел на Савенка, а потом спокойно стал обходить его сзади. Однако Улисс тут же повернул голову на сто восемьдесят градусов и по-прежнему не сводил с собаки глаз». Роджеру ещё ни разу не приходилось встречать зверя, который бы мог не поворачиваясь глядеть назад. Поэтому он был в некотором замешательстве. Но чуть поразмыслив, Роджер решил избрать лёгкий игривый тон. Он растянулся на животе, положил голову на лапы и стал медленно подползать к птице, слегка повизгивая и непринуждённо веля хвостом. Улис продолжал сидеть неподвижно, будто чучело. Роджеру удалось подползти совсем близко, но тут он совершил роковую ошибку. Вытянув морду вперёд, он шумно и с любопытством обнюхал птицу. Многое мог бы вынести Улис, но позволить лохматому барбосу обнюхивать себя никогда. «Сейчас он покажет этой неуклюжей громадине бескрыльев, где ее место!» Прикрыв глаза, щелкая клювом, Улисс подпрыгнул в воздух и опустился прямо на морду собаки, вонзив в ее черный нос свои острые, как бритва, когти. Роджер в изумлении тявкнул, стряхнул с себя совенкой и спрятался под стол. Никакие уговоры не могли заставить его выйти оттуда, Пока улис не был водёрён обратно в свою корзинку, когда совёнок немного подрос, детский пушок сошёл с него, и он весь покрылся замечательными пепельно-серыми, ржаво-красными и чёрными перьями. На светлой грудке красиво обозначились тёмные мальтийские кресты, на ушах отросли длинные кисточки, которые он всегда поднимал в негодовании, если вы позволяли себе вольничать с ним. Теперь у Лис был слишком взрослый, чтобы жить в корзинке, а клетки же он просто слышать не хотел. Так что пришлось отдать ему во владение весь кабинет. Свои упражнения в полётах он проводил между столом и ручкой двери, и как только освоил это искусство, выбрал себе жильё в углублении над окном и сидел там целый день с закрытыми глазами, точь в точь сучок оливы. Если с ним заговорить, Глаза его сразу широко распахнутся, кисточки на ушах поднимутся вверх, всё тело вытянется, и на вас взглянет загадочный китайский идол с измождённым лицом. Если улиз к вам расположен, он приветливо пощёлкает клювом или же как знак величайшей милости слетит вниз и торопливо чмокнет вас в ухо. После захода солнца Когда по тёмным стенам дома начинали бегать гекконы, у лис просыпался. Он деликатно зевал, расправлял крылья, чистил хвост и так энергично встряхивался, что все его перья вставали дыбом, будто лепестки распушённой ветром хризантемы. Затем С большой непринужденностью он выпускал шарик полупереваренной пищи вниз на газету, расстеленную специально для этой, а также для других целей. Чтобы приготовиться к ночной охоте, он издавал пробное «ту-гу», удостоверялся, что голос у него в порядке, и отчаливал на своих мягких крыльях. Беззвучно, как пушинка, облетев комнату, он опускался мне на плечо, сидел там минутку другую, легонько пощипывая моё ухо, потом снова встряхивался, отбрасывал сентименты в сторону и принимал деловой вид. Подлетев к подоконнику, он издавал ещё одно вопросительное ту-гу, уставившись на меня медовыми глазами. Это был знак, чтобы ему открыли ставни. Как только я распахивал их, улис выплывали из окна, и с минуту его силуэт вырисовывался на диске луны, прежде чем пропасть в темноте алив. А ещё минуты позже раздавалось громкое, вызывающее ту-гу, ту-гу, предупреждение, что улис вышел на охоту. Охота его продолжалась разное время. Иногда уже через час он снова появлялся в комнате. Иногда же пропадал всю ночь. Но куда бы совенок ни улетал, он ни разу не забыл вернуться в дом к ужину между девятью и десятью часами. Если в моем кабинете свет не горел, Улис спускался к окну гостиной и заглядывал в него, нет ли меня там. Если меня не было, он снова летел вверх, садился на окно моей спальни и нетерпеливо колотил по ставням, пока я не открывал их, и не протягивал ему блюдца с фаршем из крошенным сердцем цыплёнка или ещё каким-нибудь деликатесом припасённым в тот день. Проглотив последний кусочек сырого мяса, улис издавал тихий, вроде икот, и звук, минуту раздумывал и улетал снова, проплывая над верхушками деревьев, залитых лунным светом. С тех пор, как улис показал себя храбрым бойцом, Он стал относиться к Роджеру вполне подружески, и теперь, когда мы шли вечером купаться, мне порой удавалось залучить его в нашу компанию. Обычно он сидел на спине Роджера, крепко вцепившись в его черную шерсть, и если, как это иногда случалось, Роджер забывал о своем пассажире и бежал слишком быстро или же слишком резво, перепрыгивал через камень, в глазу у лиса загорался огонь, Крылья начинали бить в воздух в отчаянном усилии удержать равновесие, и он громко и с возмущением щёлкал клювом, пока я не принимался отчитывать Роджера за безопасность. На берегу моря улис восседал на моих штанах и рубашке, а мы с Роджером кувыркались на мелком месте в тёплой воде. Вытянувшись как гвардеец на карауле, улис следил за нашими проделками круглыми слегка осуждающими глазами. Нередко он покидал свой пост, кружился над нами, щёлкая клювом и опять возвращался на берег. Опасался ли он за нашу жизнь или просто хотел поиграть с нами, я так и не смог решить. Если мы купались слишком долго, ему это надоедало, он взмывал над холмом и летел в сад, крикнув нам на прощание: "Ту-гу!" Летом в полнолуние Мы всей семьёй отправлялись на ночные купания, так как днём слишком сильно палило солнце, и перегретое море ничуть не освежало. Как только выходила луна, мы спускались через рощу к скрипучей деревянной пристани и залезали на морскую корову. Лари и Питер садились на одно весло, Марго и Лесли на другое, а мы с Роджером пробирались на нос и были вперёд смотрящие. Примерно через полмили показывался небольшой заливчик с пляжами из белого песка и грудой гладких, все еще теплых камней, на которых было так приятно полежать. Мы ставили морскую корову на якорь в глубоком месте и потом, перемахнув через борт, весело плескались и ныряли, так что лунный свет дрожал на взбаламученных водах залива. В сласть накувыркавшись, Мы не спеша плыли к берегу и ложились на тёплые камни лицом к звёздному небу. Обычно через полчаса мне надоедало слушать разговоры взрослых, я снова входил в воду и медленно плавал по заливу на спинке, любуясь луной. И вот однажды, покачиваясь так на волнах, я обнаружил, что залив этот привлекал не только нас одних. Свободно раскинувшись в тёплой ласковой воде, И лишь чуть-чуть шевеля руками, чтобы держаться на поверхности, я разглядывал Млечный Путь, протянувшийся через небо с шифоновым шарфом и соображал, сколько же в нём звёзд. С берега, гулко отдаваясь эхом, до меня доносились голоса и смех, а если я слегка приподнимал голову, мне были видны очертания фигур, освещённых вспыхивающими огоньками сигарет. Совсем убоюканный, я продолжал тихо плыть по заливу, как вдруг почти рядом с собой услыхал какой-то громкий шлепок и бульканье. Затем последовал длинный глубокий вздох, и я закачался на лёгких волнах. Мгновенно выпрямившись, я высунулся из воды, чтобы определить, далеко ли уплыл от берега, и вдруг с ужасом увидел, что был на порядочном расстоянии не только от берега, Но и от морской коровы. И как знать, что это тут плавает вокруг меня в тёмной воде. С берега всё ещё доносились взрывы смеха, и я видел, как высоко в воздухе красной звездой влетала курок сигареты, описывал кривую и газ у кромки воды. Беспокойство охватывало меня всё сильнее, и я уже готов был позвать на помощь, когда в футах в 20 от меня Море вдруг как будто расступилось с лёгким плеском и бульканьем, и на поверхности показалась гладкая блестящая спина, издала глубокий удовлетворённый вздох и снова скрылась под водой. Едва я успел сообразить, что это был дельфин, как тут же понял, что дельфины окружили меня со всех сторон. Они всплывали на поверхность, выставив свои горбатые тёмные спины, сиявшие в лунном свете, и с наслаждением вдыхали воздух. Всего их было, наверное, штук 8. Один из них вынырнул от меня так близко, что я мог бы через три взмаха оказаться рядом с его чёрной головой, издавая глубокие, тяжкие вздохи. Дельфины играли посреди залива, а я плавал вместе с ними. И зачарованным взглядом следил, как они с бульканьем поднимаются из воды, делают медленный вдох и снова исчезают в глубине, оставляя на поверхности лишь лёгкие пенные круги. Но вскоре все дельфины, как по команде, повернулись и уплыли в сторону далёкого албанского побережья. Я высунулся из воды и смотрел, как они плывут вдоль светлой лунной дорожки, то выныривая на поверхность, то с блаженным вздохом снова уходя под воду, тёплую, как парное молоко. За ними тянулся след из крупных дрожащих пузырей пены, которые вспыхивали точно маленькие луны, прежде чем исчезнуть в волнах. После этого мы стали часто встречать дельфинов Во время своих поздних купаний при лунном свете и однажды они устроили в нашу честь иллюминированное представление с участием одного из самых привлекательных насекомых, населяющих остров. Мы знали, что в жаркие летние месяцы море здесь начинает фосфоресцировать. В лунные ночи это было не так заметно, лишь слабое зеленоватое мерцание вокруг носа лодки. Да короткая вспышка, когда кто-нибудь из нас нырял в воду. Мы считали, что лучшее время для фосфоресценции безлунные ночи. В летние месяцы на острове появлялся и другой светящийся обитатель светлячок. Эти небольшие бурые жучки вылетали с наступлением темноты, И десятки кружились среди оливковых рощ, то зажигая, то гася фонарики, излучавшие зеленовато-белый, а не золотисто-зелёный, как на море, свет. Лучшие порой для светлячков тоже были тёмные ночи, когда яркий лунный свет не затмевал сияние их огоньков. Но всё-таки нам бы никогда не удалось увидеть одновременно и дельфинов, и светлячков, и флуоресценцию, если бы не мамин купальный костюм. Мама давно уже с завистью смотрела на наши купания, как дневные, так и ночные, но когда мы предложили ей ходить вместе с нами, она заявила, что слишком стара для подобного рода вещей. И всё же под нашим постоянным нажимом она в конце концов наведалась в город и возвратилась домой с наивственным пакетом в руках. Смущённо развязав пакет, Мама изумила нас всех, вытащив оттуда на редкость бесформенное одеяние из чёрной материи, покрытое сверху донизу бесчисленными оборочками и складочками. "Ну что вы об этом скажете?" спросила мама. Мы уставились на странный наряд, пытаясь отгадать, для чего он предназначен. "Что это такое?" спросил наконец Лари. "Купальный костюм, разумеется," ответила мама. Э-э, что же это ещё по-вашему может быть? Он напоминает мне сильного исхудавшего кита, сказал Ларри, приглядываясь к костюму. Ты это ведь не наденешь, мама, сказала поражённая Марго. Можно подумать, что он сшит в 20-м году. А для чего тут оборки и все вот эти штуки? с интересом спросил Ларри. Для украшения, конечно. С негодованием ответила мама: "Ничего себе украшение. Не забудь вытряхивать из них рыбу, когда будешь выходить из воды". "Могу лишь сказать, что мне это нравится", твёрдо заявила мама, засовывая чудовище обратно в пакет. "И я буду его носить". "Ты можешь затануть во всей этой амуниции", серьёзно сказал Ларри. "Мама, это ужасно. Его нельзя носить". сказала Марго. Ну почему ты не купила что-нибудь более современное? Когда ты доживёшь до моих лет, милая, ты не станешь ходить в трусах и лифчике. У тебя будет не та фигура. Хотел бы я знать, на какую же фигуру было рассчитано вот это, заметил Ларри. Ты просто безнадёжна, мама, с отчаянием сказала Марго. Но мне это нравится. Я же вас не прошу его носить. Воинственно возразила мама. "Но ну, правильно, это твоё личное дело", согласился Лари. "А ты его не снимай. Может быть, потом он окажется тебе в самую пору, если для этого ты сумеешь отрастить ещё 3 или 4 ноги". Фыркнув от возмущения, мама ушла наверх примерять костюм. Через некоторое время она позвала нас оценить результат, и мы всей гурьбой двинулись в её спальню. Прежде всех вошел Роджер, и, очутившись перед странным видением в пышном черном костюме с массой оборок, он поспешно отступил к двери, пятясь задом, и залился яростным лаем. Нам не сразу удалось убедить его, что это просто наша мама, но даже и после этого он все еще продолжал коситься на нее не очень доверчивым взглядом. Однако же, несмотря на все противодействие, Мама не захотела расстаться со своим похожим на шатёр костюмом, и в конце концов мы отступились. В честь её первого морского купания мы решили устроить в лунную ночь пикник на берегу залива и послали приглашение Теодору. Он был единственный из посторонних людей, кого мама могла допустить на такое торжество. И вот день великого омовения наступил. Мы припасли вина и закусок, вычистили лодку, набросали в неё подушек, и всё уже было готово к отъезду, когда явился Теодор. Услышав о нашем намерении устроить при лунном свете пикник с купанием, Теодор объявил, что сегодняшней ночью луны на небе не будет. Все тут же принялись упрекать друг друга в том, что никто не следил за лунными фазами, и спор продолжался до самых сумерек. Наконец было решено, что хочешь не хочешь, а на пикник отправляться надо, раз уж все на готове. Мы забрались в лодку, набитую едой, вином, полотенцами и сигаретами, и поплыли вдоль берега. Я с Теодором сидел на носу, мама была рулевым, а все остальные гребли по очереди. Пока мама еще не освоилась с темнотой, она искусно провела нас по кругу, Так что после 10 минут энергичной гребли мы вдруг снова очутились перед пристанью, врезавшись в неё, что есть силы. Расстроенная такой неудачей, мама опустилась в другую крайность, направив лодку прямо в открытое море, и не заметь лес ли этого обстоятельства вовремя, мы бы в конце концов оказались где-нибудь у берегов Албании. После этого управление взяла на себя Марго. И она справлялась со своим делом вполне сносно, если не считать тех критических моментов, когда она начинала волноваться и совсем забывала, что при повороте направо Румпель надо отвести влево. Поэтому нам приходилось напрягать все силы и минут по 10 выравнивать лодку, которую Марго направляла прямо на скалу вместо того, чтобы отвести её от скалы. В целом же это было доброе начало маминого первого купания. В конце концов мы благополучно добрались до залива, расстелили на песке коврики, разложили еду, выстроили наотмели батарею бутылок, чтобы они охлаждались, и торжественный момент наступил. Под громкие приветственные крики мама сбросила халат и предстала перед нами во всём блеске. В своём купальном костюме она вполне могла бы сойти, как выразил Салари. за морской вариант памятника принцу Альберту, огромный пышный монумент в Лондоне, возведенный в память принца Альберта, супруга королевы Виктории. Роджер вел себя прекрасно, пока не увидел, как мама, неторопливо и с достоинством, ступает по мелководью. Это его очень взбудоражило. Видно, он принял купальный костюм за некое морское чудовище, которое обхватило маму со всех сторон и вот-вот утащит в глубины. С диким лаем он бросился ей на выручку, вцепился в одну из бесчисленных оборок, идущих по краю костюма, и потянул, что есть силы. Мама в это время как раз успела вымолвить, что вода немножко холодновата, и вдруг почувствовала, как ее тянут назад. Она вскрикнула от испуга и, потеряв равновесие, шлепнулась в воду, а Роджер продолжал тянуть изо всех сил, пока не оторвал порядочный кусок оборки. Обрадованный, что враг распадается на части, Роджер подбодрил маму рычанием и принялся сдирать с нее остатки гнусного чудовища. Мы корчились на песке от хохота, а мама сидела на мелком месте и еле переводя дух, старалась подняться на ноги, отбивалась в то же время от Роджера и как могла придерживала купальный костюм. На её беду костюм, сконструированный из слишком плотного материала, наполнился воздухом и, намокнув в воде, раздулся как шар. Теперь положение мамы стало ещё тяжелее, так как ей приходилось управлять этим дирижаблем и заборок и складок. Спас её Теодор. Он прогнал Роджера и помог маме подняться. После того, как мы выпили по стакану вина, чтобы прийти в себя и отметить такое событие, спасение Тизеем Андромеды, как обозначил это Ларри, все пошли купаться. Мама благоразумно сидела на мелком месте, Роджер расположился рядом с Нею и грозно рычал на костюм, если он пузырился или хлопал вокруг маминой талии. Море в ту ночь светилось особенно ярко. Стоило провести рукой по воде, как на море вспыхивала широкая золотисто-зелёная лента застывшего огня, а при прыжке в воду вам казалось, что вы погружаетесь в холодный расплав сверкающего света. Вдоволь наплескавшись, мы вышли на берег все в огненных струях и приступили к закускам. Когда к концу ужина были откупрены бутылки в аливах позади нас, будто по заказу, появилось несколько светлячков увертюра к представлению. Сначала там мигали только две или три зелёные точки, плавно скользившие среди деревьев. Но постепенно их становилось больше, и вот уже вся роща освещена фантастическим зелёным заревом. Никогда нам не приходилось видеть такого огромного скопления светлячков. Они носились облаком среди деревьев, ползали по траве к устам и стволам, кружились у нас над головой и зелёными угольками сыпались на подстилки. Потом сверкающие потоки светлячков поплыли над заливом, мелькая почти у самой воды, и как раз в это время, словно по сигналу, появились дельфины. Они входили в залив ровной цепочкой, ритмично раскачиваясь и выставляя из воды свои точно натёртые фосфором спины. По среди залива они завертелись хороводом, ныряли, кувыркались, Из редко выпрыгивали из воды и снова падали в полыхающие потоки света. Вверху светлячки, внизу озарённые светом дельфины это было поистине фантастическое зрелище. Мы видели даже светящиеся следы под водой у самого дна, где дельфины выводили огненные узоры, а когда они подпрыгивали высоко в воздух, с них градом сыпались сверкающие изумрудные капли, и уже нельзя было разобрать, светлячки перед вами или фосфоресцирующая вода. Почти целый час любовались мы этим ослепительным представлением. а потом светлячки стали возвращаться к берегу и постепенно рассеиваться. Вскоре и дельфины потянулись с цепочкой в открытое море, оставляя за собой огненную дорожку, которая искрилась и сверкала, и, наконец, медленно гасла, будто тлеющая ветка, брошенная в залив.